Ну так вот потом нашли другого крёстного. Это был, мм, мамуля говорила, фамилия с водой связан. А, вспомнила. Луциан Кринич, сын банкира Кринича, наш дальний родственник, очень богатый погиб в войну, а собрались за него выдать Вандзю. Так вот, банкирский сынок тогда по Ривьере шастал. Пришлось ждать, а он всё не возвращался, кажется, сломал ногу, если не ошибаюсь, левую. Наконец вернулся, и только тогда Кристину окрестили, но целый год прошёл. И выходит, когда Кристину крестили, тебе было не меньше 8, а если ничего не помнишь, значит, с малолетства была не доразвитой, а вроде бы ребёнком ты была нормальным, поглупела уже позже. Кретинка. Огрызнула Сферицы. Я как раз прекрасно помню все эти разговоры о Кэничи. Иваню тоже помню. Похоже, богатенькой была, потому что всегда ходила в бриллиантах. Понятное дело, я не могла оценить их стоимость, но уж очень все эти побрикушки на ней сверкали, даже девчонка обратила внимание. А сколько ей сейчас может быть? А сколько ей было, когда её крестили? Задала Сильвия встречный вопрос. Сёстры уже привыкли к вечным языковым ляпсусам Сильвии, её не умению логично сформулировать свои мысли. Кажется, она была в возрасте нашей мамы, задумчиво ответила Филиппцы. Помнится мне, поговаривали, что Ванзя старая дева, ещё удивлялись, что она не выходит замуж при её богатстве. А маме сколько тогда было, гнула своя Сильвия. Не знаю. Погоди, погоди. Так, попробую вычислить. Когда мне было 7, потом родилась Кристина, 35 год. Выходит, тогда Ванде было где 26. Выходит, теперь ей, Господи, 87. Мне плохо и в этом возрасте. Она надумала покинуть свою Америку и навсегда вернуться в Польшу. Сильвия была явно шокирована. Да ещё к нам, чтобы мы за ней ухаживать. Ой, спять. Спятила. Услышав это, доротка невольно вздрогнула. Ушаната прекрасно знала, на кого свалят обязанности ухаживать за немощной старухой, если такое произойдёт. Там же не старушки неплохо сохраняются. Заметила Милания: эта старушанца может нам всем 100 очков вперёд дать. К там уже набогата. А другие родственники у неё есть? Отчаянно порывшись в своей склеротической памяти, Фелиция дала ответ: "Если не ошибаюсь, все её родственники вымерли. Братьев и сестёр у неё никогда не было, единственный ребёнок в семье, мамочка с папочкой, не могли на неё надышаться". Если они до сих пор живы, ну это было бы феноменом достойным книги Гиньеса. Мужа и детей у неё наверняка нет. Раз возвращается одна. Ведь Вайцеховский чётко написал: одна. Да, да. В письме стояло единственное число, подтвердила Сильвия. Если вздумает платить нам за содержание, только через мой труп. железным голосом заявила Филиппици. Сильвия вздохнула, меланне пожала плечами. Дородка воздержалась от проявления чувств, стремясь всеми силами скрыть свою феноменальную скупость. Филиппици внешне проявляла небывалую щедрость и великодушие. Всегда с показной рачительностью принимала гостей, делала ведь что, не зная о вкладе Дородки в домашний бюджет и А покупаемых Миланние по собственной инициативе Яаствах всячески подчёркивала, что проводит политику рациональной экономии, упорно не замечая разорительного воздействия на домашнее хозяйство этой политики. Вот и теперь даже извитильная Милання не осмелилась возразить старшей сестре, хотя и отдавала себе отчёт, что если в доме поселится американская старуха, все расходы по её содержанию Филипцы просто Не заметит, как не заметила бы расходы на генеральный ремонт дома, если бы наконец произвести. Единственное, во что она без возражений вкладывала деньги, было, вернее, был Мартиник. А кто он вообще? Этот Вайцеховский, спросила Доротка. Откуда взялся? Он не её родственник, ответила Сильвия. Я поняла. Вроде бы её поверенный. Нет, не родственник. Ведёт все её дела. Ещё довоенный приятель нашего отца, добавила Филипция. Даже немного помню его такой высокий, страшно худой. Вроде бы мама о нём тоже рассказывала. Ты больше моего прожила с мамой. Могла бы и сама запомнить. Не преминула всадить в сестру. Очередную шпильку милоадне. Стоило бы уделять больше внимания рассказам родительницы. Да, говорила, а как же? Очень хотел быть крёстным крестины в паре с Ванди, а выбрали Клинича из-за его богатства. Но Ваитцеховский не обиделся, продолжал всей нашей родне оказывать услуги. Вот такой он был великодушный. А Вандярой Кувна, о, вспомнила, а она уехала в Штаты. Ещё до войны и пропала с концами. Как пропала? Что он это там делал? Я не знаю. വൈцековский, возможно, написал, да я письма не читала, как мои сёстры. А мамуля упоминала неоднократно, что Вандя была очень красива. Удивляюсь, почему оставалась в старых ебах, наверняка в штатах вышла замуж. Придётся, наверное, кому-то поехать в аэропорт встречать её. Ведь положила Сильвия, а как же Игнач? Наверняка кто-то должен поехать. Ведь как никак она не была в Польше так минутку с начала войны, сколько прошло? 58 лет. Сума сойти. Больше полувека Варшава за это время немного изменилась. Вряд ли Вандя самостоятельно доберётся до нас. рассуждала простодушная Сильвия. Ты и в самом деле думаешь, что она станет с чемоданами по Варшаве метаться? издевательски переспросила Беладня. Возьмёт такси и поедет куда надо. В письме не упоминалось, что она идиотка. Она нет. А вот ты, идиотка, взорвалась Филипси. Вот как ты себе это представляешь? Почти столетнее развалина. Пымится искать такси и получать багаж а в аэропорту всем известно мафия. И всё равно, но агенчи насильчики имеют себе бесплатные тележки для багажа и чемоданов. Такси же элементарно загрузит её с багажом в машину и доставит по адресу. Полиция пошла на уступки, ну, не знаю, может и так. Ей будет очень неприятно, если её никто не встретит. вдруг подала голос доротка. Всех встречают а она. Столько лет не была на родине. Сами же вечно твердите: надо думать не только о себе, надо заботиться о ближнем. Нельзя её так оставить. Тётки сразу замолчали. В таком случае ты и поедешь её встречать, приняло решение Фелицы. Возможно, с тобой поедет Мартиник. Время подготовиться ещё есть. Она приезжает лишь на будущей неделе.